Глава 1. 198 точных смыслов для принятия точных решений. Как вы принимаете решения, уважаемые слушатели? На что ориентируетесь? От чего отталкиваетесь? Решаете ли быстро или вам нужно время для обдумывания? Что вам помогает в принятии решений? 198 фраз, приведенных ниже, могут в чем-то помочь вам но скорее их можно назвать фонариками, освещающими то, что не всегда очевидно, маячками, на которые стоит поглядывать, чтобы не сбиться с пути во время жизненного плавания. Каждая фраза найдет отклик в ком-то из вас, став подсказкой и добрым советом. Давайте вместе поразмышляем о применении этих фраз в жизни, а затем я предлагаю вам выбрать из них те, которые вызывают у вас отклик, и подумать над их смыслом. Первое. Глупец создает беспорядок, чтобы быть уставшим. Суетливый человек может всем жаловаться на то, как он устает от обилия дел и обязанностей. Но причинно-следственная связь работает наоборот. Человек устраивает беспорядок в своих делах, чтобы вводить себя в состояние усталости. Подсознательное стремление к привычным эмоциям часто оказывается сильнее доводов разума. Какое состояние вы выбираете для себя? Почему вы сделали такой выбор? Какое положительное влияние вносит в вашу жизнь поддержание порядка в ежедневных делах? Второе. Обидеть можно только того, кто рад обижаться, а кто любит обижаться. Тот всегда найдет повод быть обиженным. В обиде заключены и выгода, и удовольствие. Если бы это было не так, люди никогда не обижались бы друг на друга. А повод для обиды вторичен и даже вообще не важен. Какое же это удовольствие и что за выгода? Заставить собеседника почувствовать себя виноватым, вынудить его оправдываться и заглаживать свою вину. Бывает, что два человека строят свои отношения исключительно на взаимных обидах, так как у них не выработаны другие эмоции. Если кто-то на вас постоянно обижается, помните, что вы здесь ни при чем. Просто человек стремится испытать свою привычную эмоцию и использует вас как своего рода трамплин для погружения в обиду. В каких жизненных ситуациях вам сложно сдержать обиду? Какие чувства вы хотели бы испытывать вместо этого? С чего можно начать тренировать позитивные для вас чувства в самое ближайшее время? Третье. Никогда не верьте тому, что кажется. Верьте только доказательствам. Чарльз Диккенс – большие надежды. На базе домыслов и чужих мнений всегда вырастают только непонимание, осуждение и отчуждение. Имеют значение лишь факты. Когда вы слышите «это ужасный человек, с ним невозможно работать», первое, что нужно сделать, это усомниться и уточнить. Какие факты у вас есть? На чем основано такое мнение? В чем конкретно заключается ужасность этого человека? Как вы лично можете это подтвердить? Действительно, некоторые люди развлекают себя слухами, сплетнями и игрой воображения находя в этом удовольствие. Но строить на такой зыбкой почве свои выводы решительно нельзя. Вспомните случай из вашей жизни, когда вы судили о человеке, руководствуясь только мнением других людей. К чему это привело? Почему важно делать выводы о человеке самому? Четвертое. Оскорбление, доводы неправых. Жан-Жак Руссо. Оскорбления идут в ход, когда нет разумных доводов. Если человек чувствует свою неправоту, то с помощью оскорбительных слов он старается отвлечь внимание собеседника от собственной слабой позиции. Когда вы испытываете искушение оскорбить кого-то, возьмите паузу и проанализируйте ситуацию. Возможно, вы в чем-то заблуждаетесь. Какие последствия могут иметь необдуманные оскорбления – Как оптимальнее поступить в накаленной обстановке, когда дело почти дошло до оскорблений? 5. Слова и иллюзии гибнут. Факты остаются. Дмитрий Иванович Писарев. Процесс жизни. Физиологические письма Карла Фохта. Факты – это прочная опора, за которую нужно держаться, чтобы вас не унесло в океан иллюзий и не затянуло в болото бессмысленной болтовни. Если нет фактов, подтверждающих информацию, то не спешите доверять ей. Многим людям выгодно распространять вокруг себя зыбкие иллюзии и ложные сведения. Определите, какие источники информации лично вы готовы считать надежными, но даже в этих случаях задавайте уточняющие вопросы. Каким источникам информации вы доверяете в своей профессиональной деятельности? По каким конкретным критериям выбираете для себя надежные источники? Проведите подобный анализ по интересующим вас вопросам из других сфер вашей жизни. 6. Сначала стремитесь понять, потом быть понятым. Стивен Кови 7 навыков высокоэффективных людей». Слишком часто мы уверены, что знаем все о желаниях и потребностях другого человека, а на самом деле приписываем ему свои собственные. Допустим, ваш собеседник больше всего ценит в людях задержанность, а вы пытаетесь завоевать его расположение, безумолку и эмоционально рассказывая о своих приключениях. Эффект ваших стараний будет прямо противоположным. Так что сначала стремитесь понять другого человека, чего он ожидает, что любит, каковы его цели и его взгляды. Для этого задавайте открытые вопросы, чтобы в итоге предложить ему то, что для него действительно будет иметь значение. Тогда и придет успех. К чему может привести нежелание понять истинные цели вашего собеседника? Какие вопросы вы могли бы задать конкретному человеку, с которым вам важно создать доверительные отношения Седьмое. Бороться с чужими заблуждениями. Дело совершенно бессмысленное. Макс Фрай – сундук мертвеца. Более того, у вас это и не получится при всем старании. Чем больше вы давите, тем сильнее сопротивление. Правильной стратегией будет создание таких условий, в которых заблуждающийся человек сам убедился бы в своей неправоте. А создать такие условия вы сможете, если будете стремиться понять этого человека. То есть ваша победа не цель, а следствие того, что вы действительно поняли причины чужих заблуждений. С другой стороны, нужно ли вам непременно отобрать у человека его иллюзии? Возможно, через некоторое время они сами пройдут подобно простуде. Подумайте над этим. Восьмая. Одному другого не спасти, не осквернить и не очистить. Будда. Нельзя насильно осчастливить кого-то. Двери для позитивных изменений открываются только изнутри. На кого каждому из нас следует направить свое внимание? Конечно, на самих себя. Не зря сказано «спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». Позитивные изменения в жизни, которых вы добьетесь, изменят в лучшую сторону и жизнь тех, кто вас окружает. Почему важно начинать изменения с себя? Как эти изменения положительно повлияют на вашу жизнь? Напишите список того, что конкретно поменяется. А что будет, если вы оставите все как есть? 9. Чистому все чисто, грязному все грязно. Библия. Подобное к подобному. Явления как таковые не имеют свойств, Ими их наделяют люди. И каждый человек, по сути, говорит о себе. Если человек ругает прочитанную книгу, заявляя, что она бестолковая, скорее всего, бестолков он сам. Двое смотрят романтический фильм. Один видит только постельные сцены, а другой – верность героев друг другу. И рассказывать об этом фильме они будут совершенно по-разному. Не принимайте чье-то мнение за аксиому. Лучше составьте свое собственное. Какие преимущества вы приобретаете, когда формируете свое мнение по актуальному для вас вопросу? Напишите список из пяти пунктов, которые вам необходимо выполнить, чтобы начать формировать собственное мнение. 10. Капля воды точит камень постоянством. Помните о силе маленьких шагов. Многие люди жаждут получить ошеломительный успех после первого же шага так не бывает. Дисциплина бьет класс. Порядок и последовательность гораздо надежнее стремительных наскоков. Талантливый и успешный человек – тот, кто имеет за плечами тысячи часов тренировок и годы оттачивания своего мастерства. Дисциплина бьет класс. В спорте это выражение означает что хорошо организованная команда средних игроков эффективнее, чем сборная звезд. И в любом деле принцип маленьких шагов дает хороший эффект, потому что воздействует на ваше подсознание. Делая паузу после каждого шага, вы позволяете новому знанию, убеждению или навыку просочиться в подсознание, а повторы закрепляют новое мышление, которое становится частью вас. В каких актуальных для вас вопросах вы уже сегодня можете использовать принцип маленьких шагов? Какие преимущества вы видите в этом принципе? Запишите три небольших шага, которые вы можете сделать уже сегодня, чтобы выполнить важное для вас дело. 11 Большинство людей более склонны страдать, нежели бороться, чтобы устранить причину страданий. Томас Джефферсон. Видите ли, человек привыкает к любому поважению вещей, даже к плохому. А привыкнув, старается поддерживать это поважение, так как любой организм и любая система стремятся к гомеостазу, состоянию равновесия. Чем дольше человек испытывал какое-то состояние, тем сложнее ему отказаться от него. Это справедливо и для страданий. Человек сживается с ними и не хочет менять их на спокойную, радостную жизнь. Думаю, что у каждого из вас есть знакомые пары, длительно живущие в атмосфере непрекращающихся скандалов, взаимных жалоб и обвинений. Такая жизнь далека от счастливой, она подрывает нервную систему и здоровье обоих, но люди не могут прекратить войну, так как для них это единственный понятный способ взаимодействия. Чтобы изменить такое положение, придется прикладывать усилия, принимать новые правила и налаживать новые отношения. Для многих людей это тяжелее, чем продолжать катиться по накатанной колее. В каких областях вашей жизни вы выбираете страдать? Каким результатом приводят эти страдания? Какой бы вы хотели видеть данную ситуацию? 12. Действия не всегда приносят счастье. Но без действий не может быть счастья. Бенджамин Дизраэли Пусть эта фраза станет для вас мотивацией к действию. Не нужно надеяться, что хорошая жизнь придет к вам сама собой. Даже сила мысли не может сама по себе привести вас к счастью. Нужно что-то делать. Поэтому я так часто повторяю. Определив направление, обязательно наметьте первый шаг за первым последует второй и так далее. Но стоя на одном месте, вы никуда не попадете. Какая цель на данный момент наиболее актуальна для вас? Почему вам важно прийти к этой цели? Какие три ключевых действия приведут вас к ней? 13. Спорить с дураком все равно, что играть в шахматы с голубем. Фигуры повалят! на доску нагадит и улетит рассказывать своим, что победил. Хороший образ, не правда ли? И вообще, лучший спор – это тот, который не состоялся. В споре никогда не рождается истина, зато рождаются взаимные обиды, претензии и недовольство, а каждый из спорщиков еще больше укрепляется в своем мнении. Приберегите энергию для более важных дел, чем попытки переубедить глупца. Что вы выбираете вместо того, чтобы спорить? Каковы преимущества вашего выбора? А если вы вступите в спор, что будет тогда? 14. Джентльмен не оказывается в подворотне. В какие ситуации попадает человек, таким он и является. Джентльмен и подворотня – понятия несовместимые, это слова из разных миров. Но не думайте, что джентльменам делает трость. Нет, здесь речь о внутреннем состоянии. Можно напялить на себя цилиндры фраг, но в душе остаться оборванцем, удел которого подворотня. О чем для вас фраза «не оказаться в подворотне»? Приведите примеры своей жизни, где пригодится этот навык. Какие конкретно действия вы для этого совершите? 15. -е. Непобедимость заключена в себе самом, а возможность победы заключена в противнике. Суньцзы – искусство войны. Непобедимость – это отсутствие поражений. Зачастую лучший способ избежать поражения – не вступать в битву. И такое решение полностью зависит от вас. Не позволяйте никому втягивать вас в передряги, где вы рискуете быть побежденным. Но уж если сражение неизбежно, то необходимо изучить противника как можно лучше. Победа будет зависеть от того, какими качествами и навыками обладает противник и сможете ли вы использовать их себе во благо. Делая что-то, мы часто думаем о том, понравится ли это другим людям. И если не нравится, то чувствуем себя проигравшими. Но если просто продолжать делать то, что считаете правильным, Несмотря на одобрение или осуждение окружающих, то вы непобедимы. В чем заключается ваша непобедимость? Какое дело вам важно продолжать делать, чтобы оставаться непобедимым? Какие качества вашего характера помогут вам в этом? 16. Терпеливый лучше храброго, а владеющий собою лучше завоевателя города. Книга притчей Соломоновых, стих 1632 32 Или даже так, кто владеет собой, тот владеет всем. В каждый момент жизни необходимо точно знать, что вы делаете, для чего вы это делаете и вообще кто вы. Самообладание делает вас причиной происходящего, то есть победителем. Почему важно иметь самообладание? Какие последствия влечет за собой неумение управлять собой и своими эмоциями? Какие выгоды даст вам выводение с собой в важных для вас ситуациях – рабочих, бытовых, переговорах? 17. Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. Фридрих Ницше. Вспомните треугольник – жертва, спасатель, преследователь. Глядя со стороны, часто хочется осудить людей, застрявших в нем и разыгрывающих свои роли. Но едва начав кого-то осуждать, обвинять или бороться с чьей-то неправотой, вы тут же становитесь преследователем и попадаете в тот же замкнутый треугольник, из которого сложно выбраться. Поэтому я призываю всех – к экологичному взгляду на взаимоотношения других людей. Направьте свою энергию на улучшение собственной жизни. На какие конкретные важные для вас дела вы хотели бы направить свою энергию? В какое русло сейчас направлена ваша энергия? Насколько это согласуется с вашими жизненными приоритетами? 18. -е. Никакие тактические успехи не могут компенсировать стратегических просчетов, Карл фон Клаузевец. Для иллюстрирования этой мысли я часто использую образное выражение: неважно, как высоко вы взобрались по лестнице, если она приставлена не к той стене. Например, многие думают, что главное в жизни это жениться или выйти замуж. Не спорю, это важно. Но свадьба. Всего лишь тактическая победа. А стратегия заключается в том, как молодая пара будет строить свою жизнь. Нередко молодожены имеют различные цели. Допустим, парень сильно влюблен и хочет быть с ней рядом, а девушка стремится поскорее избавиться от родительской опеки. Тактически каждый из них достиг своей цели, но такая семейная жизнь продлится недолго. Другой пример – Тактический успех – заработать некую сумму денег, а стратегически – стать крутым специалистом, и тогда деньги сами найдут вас. То есть сначала нужно решить для себя, как вы собираетесь прожить свою жизнь, с какими эмоциями и целями. А все остальные решения и выборы – профессиональные и личные – должны быть органично сонаправлены с вашим стратегическим маршрутом. Посмотрите на свою жизнь на три года вперед. В чем ваша стратегическая задача в профессиональном развитии? А в построении семейной жизни? А в формировании своего здоровья? 19. Лучший способ избавиться от врага – сделать его другом. У этой фразы много смыслов, и один из них таков – «Не нужно создавать и наживать себе врагов». Это нецелесообразно и слишком дорого обходится. Постарайтесь посмотреть на спорную ситуацию глазами другого человека. Представьте, что было бы для вас важным на его месте. Задавайте вопросы, пытайтесь понять. Открытое общение, как правило, растапливает любой лед и отпирает любые двери. Представьте себя на месте своего оппонента в актуальном для вас вопросе. Как вы думаете, что в данном вопросе важно для этого человека? Как вы можете лучше понять мотивы его поступков? 20. Человек спешит не потому, что опаздывает, а опаздывает, чтобы спешить. Тем, кто не знаком с моими уроками, эта фраза может показаться спорной. Обычно люди полагают, что происходит некое событие, которое вызывает у них определенные эмоции. Я же исхожу из следующего психологического наблюдения. Человек создает определенные события, чтобы испытывать привычные эмоции. Если человек долгое время крутится, как белка в колесе, то уже не может остановиться, даже когда обстоятельства переменились и в спешке больше нет необходимости. У него может быть достаточно времени до начала рабочего дня, чтобы совершенно спокойно собраться, выехать заранее и прибыть в офис за 15 минут. Но нет, внутренняя потребность мчаться, как на пожар, опаздывать и нервничать по этому поводу заставляет человека действовать по-другому. Он придумает себе какие-то дела, которые непременно нужно успеть сделать перед выходом из дома. Погладить пять рубашек, подмести балкон, написать электронное сообщение или по пути на работу – Заскочить в библиотеку, на почту, за сигаретами и так далее. Он может забыть ключи от машины, мобильный телефон или папку с документами, что даст ему возможность вернуться и потерять время. А все для чего? Для того, чтобы потом вбежать в офис с опозданием, сквакоченным и потным и получить свою порцию любимых эмоций. Скажите честно, это про вас? В каких ситуациях вы замечали за собой привычку опаздывать, чтобы спешить? Почему важно приходить вовремя? Какие преимущества имеет человек, который приходит вовремя? 21. Вежливость ничего не стоит, но много приносит. Мэри Монтегю. Вежливость ⁇ это слова, а слова не требуют никаких денежных трат. Немного мягкости и деликатности в речи помогут направить диалог в позитивное русло. Вежливое обращение может сдвинуть горы и добиться взаимодействия там, где грубость и агрессия не смогли справиться. С грубияном не хочется иметь дело, в отличие от воспитанного человека. С грубияном не хочется иметь дело, в отличие от воспитанного человека. Для вас вежливый человек это какой? Как именно вежливость помогает вам в общении, на работе, с друзьями, и семьей? В каких ситуациях в вашей жизни важно проявлять корректность в общении? 22. Не будите зверя в другом человеке, не подвергайте себя ненужному риску. В каждом из нас сидит первобытное существо, которое может проснуться в стрессовой ситуации. Большинство людей контролируют своего зверя, но бывают обстоятельства, когда его невозможно удержать. Бытовые преступления, как правило, совершают люди, которые пребывают в состоянии зверя. И кто-то, находившийся рядом, этого зверя разбудил оскорблениями или насмешками, унижениями или руганью, враньем или ненавистью. Подумайте о собственной безопасности. Вы не знаете, как долго другой человек сможет держать под контролем своего внутреннего монстра. И наоборот, не создавайте в своей жизни таких ситуаций, при которых ваш зверь может вырваться наружу. Какие жизненные ситуации могут вывести вас из себя? А как бы вы хотели развернуть эти ситуации наилучшим образом для всех участников общения? Что конкретно вы можете сделать? чтобы такие неприятные ситуации больше не повторялись. 23. Беспорядочная толпа – это не армия. Куча стройматериалов – это не дом. Сократ. А ведь даже один человек может представлять собой беспорядочную толпу. Говорить одно, думать другое, делать третье. И в итоге всегда удивляться, почему полученный результат совсем не связан с его мыслями и с действиями. Мысли, эмоции, слова и дела должны быть сонаправленными. Только тогда толпа становится армией, а куча досок – домом. Отслеживайте проявления своей внутренней толпы. Например, введите дневник самонаблюдений. Что вы можете сделать, чтобы ваши действия соответствовали вашим целям? Какие полезные привычки могут вам в этом помочь? Когда вы действуете сонаправленно со своими внутренними стремлениями, какие возможности открываются для вас? 24. Война выигрывается еще до ее начала. о военной стратегии «Искусство войны» китайского мыслителя Суньцзы, 6 век до нашей эры. Здесь мы говорим о взаимодействии людей друг с другом, коммуникации и планировании. Исход событий предрешен их началом. Необходимо изучить вводные данные, прежде чем ввязываться в сражение. Например, если, начиная свой бизнес, человек полагается на авось и влезает в необдуманные кредиты, то лишь вопрос времени, когда он полностью обанкротится – через два месяца или через полгода. Какие возможности откроются перед вами, если вы изучите широкий спектр информации по актуальной для вас теме? Какие последствия может повлечь неосведомленность в важных для вас вопросах? Запишите три любых источника качественной информации, где вы можете получить необходимые вам данные. 25. Самая большая хитрость в том, чтобы не показывать свою хитрость. Бальтасар, Грессиан и Моралес. Многие выдающиеся люди, известные своим умом, дальновидностью, удачливостью и лидерскими качествами, держались людьми просто, искренне и бесхитростно. А если человек всячески пытается казаться всезнающим, влиятельным и значительным, то, скорее всего, он просто мыльный пузырь. Как вы можете применить в своей жизни умение общаться прямо и бесхитростно? Какие выгоды это вам даст? 26. Если армию нельзя улучшить, то она уже побеждена. Это касается абсолютно всего. Если вам кажется, что вы достигли в своей деятельности вершин совершенства, то вы уже закончились как профессионал. Если вы считаете, что все знаете и вам нечему больше учиться, начинается ваше падение. Вообще, жизнь – это процесс, который никогда не застывает в законченные формы. Всегда есть куда развиваться, совершенствоваться и двигаться дальше. Какие новые знания помогут вам совершенствоваться как профессионалу своего дела? Какие потребности своих клиентов вы будете закрывать с помощью новых знаний? Как именно вы будете применять эти знания в своей работе? 27. Можно сопротивляться вторжению армии, но нельзя сопротивляться вторжению идей. Виктор Гюго. История одного преступления. 1878 год. Почему вторжению идей невозможно поставить заслон? Когда человек услышал какую-то идею, она тут же оседает в его мозге и пускает там корни. Он может отрицать ее, осуждать, но при этом будет обдумывать, возвращаясь к ней снова и снова. И так до тех пор, пока эта идея не станет для него привычной, приемлемой, возможной и, наконец, правильной. Вот так это работает. Идеи, из каких источников обычно продвигают вас. А какие источники, наоборот, дают сомнительные идеи. Как вы можете наладить в своей жизни генерацию положительных идей? 28. Печаль – это страдание на минуту, а потакание печали – страдание на всю жизнь. Бенджамин Дизраэли. Что вы делаете, когда видите опечаленного человека? Наверное, жалеете его, гладите по плечу, делаете сочувственное лицо, киваете головой с пониманием и этим самым помогаете его негативным переживаниям разрастись еще больше. Ему кажется, что грустить даже приятно, ведь все его жалеют. Будет ли этот человек решать свои проблемы? Нет, он будет их создавать, чтобы и далее привлекать к себе ваше внимание и сочувствие. Вместо этого спросите его, в чем причина его проблемы и как он может ее устранить. Как проявляется печаль в вашей жизни? Каковы источники этой печали? Как вы можете сделать так, чтобы чувствовать печаль тогда, когда вы сами разрешите себе немного погрустить? 29. Глупец удивляется, умный задает вопросы. Бенджамин Дизраэль. Кто задает вопросы, тот берет инициативу в свои руки и управляет ситуацией. Что бы ни происходило, сохраняйте внутреннее спокойствие. В любой ситуации начинайте с выяснения, что именно случилось, как это стало возможным, какие последствия это может иметь, как это можно решить. Какие выводы я из этого сделаю? Почему выгодно строить беседу на открытых вопросах? Как такое построение беседы может помочь вам в семейных отношениях? А на рабочем месте? 30. -е. Если мы не прикончим войну, то война прикончит нас. Герберт Джордж Уэллс. Необходима осторожность. Эту фразу можно применить ко множеству жизненных ситуаций. Если семейная жизнь состоит из споров и конфликтов, то ей неизбежно придет конец. Если в коллективе действуют противоборствующие группировки, то дело приходит в упадок. Если в голове у человека разлад между мыслями, словами и действиями, то его неудачи будут множиться и становиться все хуже. Почему важно действовать сонаправленно, со своими мыслями? Что вам поможет наладить отношения с самим собой? Какой первый конкретный шаг вам нужно для этого сделать? 31. Благородный муж прямо тверд, но не упрям. Конфуцией например, это относится к личным границам. Я часто говорю, что в защите личных границ правила работают для всех одинаково. Никакого торга быть не может. Это и значит быть твердым и прямым. Когда вы говорите, что никому не разрешаете пользоваться вашим мобильным телефоном, это значит, что ни коллеги по работе, ни жена, ни дети, ни лучший друг этого не делают. Что же тогда упрямство? Это отказ признать свою ошибку. Но не нужно бояться ошибок. На них мы учимся, делаем выводы и стараемся исключить их повторение в дальнейшем. А тот, кто не признает свои ошибки, лишает себя возможности развития. Какие преимущества дает вам признание своей ошибки? Как вы чувствуете себя, когда честно признаетесь, что в данном случае вы не правы? К чему это может привести? 32. Если хотите завоевать человека, позвольте ему победить себя в споре. Бенджамин Дизраэли. Но в данной ситуации очень важно, кем вы считаете своего оппонента и какую цель перед собой ставите. В зависимости от этого тонкий маневр может обернуться либо расчетливой манипуляцией, либо мирным сотрудничеством. Что для вас означает победа в споре? Как вы думаете, что произойдет, если вы позволите своим оппонентам иногда вас побеждать? Как вы поймете, в каком споре можно позволить собеседнику думать, что он вас победил? 33. Лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Представьте, что вы идете по улице с глупцом и находите кошелек с деньгами. Пойдет ли находка на пользу глупому человеку? Однозначно нет. Он распорядится деньгами наихудшим из возможных способов и вас втянет в свои неурядицы. Как бы вам ни пришлось пожалеть об этой находке. Но если вы потеряете деньги вместе с умным человеком, То вдвоем быстро решите эту ситуацию. А если нет, значит извлечете урок из потери. Работая с каким человеком вы сможете извлечь ценный урок даже из потери денег. С каким человеком вы бы не стали иметь дело? В каких ситуациях в вашей жизни можно применить эту информацию? 34. Спокойный ум, как и спокойная вода, Лучше отражает реальность. Любые сильные эмоции застят глаза и мешают видеть даже те вещи, на которые человек смотрит. Никогда не принимайте важные решения, пока не улягутся ваши эмоции. Почему важно принимать важные решения на холодную голову? А что будет, если принимать решения сгоряча? Как вы выбираете относиться к принятию важных решений в вашей жизни? 35. -е. Кнев – это ветер, который задувает свечу сознания. Менеджер мафии, руководство корпоративного Маккиавелли. Да, и это тоже об эмоциях. В гневе человек творит то, о чем потом старается забыть, но сделанного не воротишь. Мы не всегда можем контролировать внешние обстоятельства, но уж свое внутреннее состояние должны держать под контролем. Вспомните ситуацию в своей жизни, когда вы излишне поддались эмоциям и пошли у них на поводу. К чему тогда привели ваши действия? Как вы выбираете действовать в подобных ситуациях впредь? Какие мысли вы хотите формировать у себя, попав в похожую ситуацию? 36. Утро вечера мудренее. О да! Думаю, что каждый из вас испытал это на себе неоднократно, с одной оговоркой. Это правило действует только если человек спокойно спал всю ночь и утром встал выспавшийся и уравновешенный. Как правило, своими решениями мы порождаем ситуацию, подобную той, в которой находились в момент принятия решения. То есть, когда мы принимаем важное решение – находясь в состоянии усталости, огорчения, раздражения, то мы создаем новую историю, где главную роль будут играть усталость, раздражение и огорчение. Так что пусть эта фраза станет одним из ваших главных правил. О чем для вас фраза «Утро вечера мудренее»? Почему важно принимать важные решения на свежую голову? Что будет, если не следовать этому правилу? 37. Тело управляет мыслью. Продолжаем тему о том, как наше физическое состояние влияет на работу мозга. Мысли, которые приходят вам в голову, прямо или косвенно обусловлены тем, в каком состоянии вы находитесь. Когда вы голодны, то в большей степени будете думать о еде, чем о красоте природы вокруг вас. И это естественно. Как вы заботитесь о своем теле? Какие изменения в вашем самочувствии при этом замечаете? Напишите список из трех пунктов, которые будете регулярно выполнять, чтобы ваше физическое здоровье было в полном порядке. 38. Разум обслуживает инстинкты. Под инстинктами мы имеем в виду совокупность условных рефлексов, направленных на сохранение вида. Допустим, ваш инстинкт говорит вам о том, что нужен хотя бы глоток воды, а то в горле совсем пересохло. Но, к сожалению, у вас нет с собой воды. В этой ситуации ваш разум услужливо предложит несколько вариантов, как раздобыть воду и ранжирует их по степени скорости или безопасности. С другой стороны, задача разума – организовать такие условия жизни, чтобы в ней главенствовали не инстинкты, а сознательная и созидательная деятельность. Если постоянно идти на поводу инстинктов, каким последствиям это может привести? Как найти баланс между голосом разума и инстинктами? Как лучше всего вы можете тренировать в себе навык слышать голос своего разума? 39. Тихая вода берега подмывает. О чем это высказывание говорит вам? На мой взгляд, это про постоянное целенаправленное движение, которое постепенно преодолевает любые преграды. Такое движение гораздо вернее приводит к цели, чем кавалерийские наскоки и попытки пробить стену лбом. Почему движение небольшими шагами это самый комфортный путь к достижению наилучшего результата? В каких ситуациях лучше действовать наскоком? Какой из этих видов движения к цели для вас наиболее приемлем? Сороковая. Мы не можем запретить птицам пролетать над нашей головой, но мы не позволим им садиться нам на голову и вить на ней гнезда. Мартин Лютер. Есть вещи, которые находятся вне нашего контроля. Но то, что мы в силах контролировать, мы должны контролировать. Кто-то посмотрел на вас неприязненно? На это вы не можете повлиять. Но один человек из-за чужого взгляда весь день переживает и переносит испорченное настроение на членов своей семьи. А другой не позволяет таким мелочам определять его эмоции. То есть не дает пролетающим птичкам свить гнездо в своей голове. Почему важно действовать, исходя из сферы своего контроля? Что будет, если начать принимать решения и думать за других? Какие возможности открываются перед вами, когда вы действуете согласно своим компетенциям и отвечаете за свои действия? 41. Я не в силах изменить направление ветра, но могу повернуть свои паруса. Да, это великое умение – Использовать силу ветра в своих целях, в какую бы сторону он ни дул. Оставайтесь верны выбранному маршруту и делайте все, чтобы в любых обстоятельствах приближаться к месту назначения. Как вы используете силу ветра для достижения своих целей? Какие последние тенденции в сфере вашей деятельности могут продвинуть вас? Что нового вы сможете привнести в вашу деятельность, если будете держать паруса по ветру. 42. Кто влюбится в собачий зад, в нем розы чует аромат. Марсель Пруст в сторону Свана. Страсть правит разумом. Мысли и мнения человека зачастую являются побочным эффектом химических процессов в его организме. Вот о чем с юмором сказано в этой фразе. Почему важно трезво оценивать ситуацию? Что будет, если пренебрегать этим правилам? Какие выгоды вы получите, хладнокровно оценивая все свои будущие решения и их последствия для вашей жизни? 43. Спешка хороша лишь при ловле блох. Срочно, быстрее! Времени нет! Поторопитесь! На самом деле всему свое время. Почти все действия можно обдумать и подготовить заранее, чтобы без спешки в спокойном режиме выполнить их в нужные сроки. Мне приходилось общаться с одним бухгалтером, для которого время сдачи отчетов всегда наступало неожиданно. Нет, конечно, он знал график, и в его календаре красным цветом были отмечены даты квартальных и годовых отчетов. Но все равно каждый раз наступали цейтнот и нервотрепка, а документы отправлялись в самый последний момент. Утирая под лба, бухгалтер в полуобмороке ждал, успеют отчеты проскочить в систему до контрольного времени или не успеют. И облегченно выдыхал, когда все получалось. Человек иногда создает спешку намеренно, чтобы показать свою нужность или готовность задерживаться на работе допоздна с целью привлечь к себе внимание окружающих или добиться от них помощи. А я всегда недоумеваю, неужели не лучше организовать свою деятельность так, чтобы исключить авральные ситуации? Как вы организуете свое время, чтобы оно всегда было в запасе? Какие конкретные действия вам нужно для этого предпринять? Напишите список из пяти пунктов. 44. Излишняя самонадеянность – не признак интеллекта, а прямое следствие незрелости характера. Али обшироне. Когда человек думает «Да что тут уметь-то? Вот сейчас покажу недотепом, как надо делать!» то он обречен на неудачу. В 6 лет у меня не было велосипеда, но я был уверен, что как только сяду на него – Сразу быстро и красиво поеду. Это же ерундовое дело. Сел и поехал. Догадывайтесь, чем все закончилось? Я сел на велосипед и сразу упал, ободрав коленки. Не считайте себя самым умным и не стремитесь доказывать свое превосходство. Всегда есть чему учиться и в чем развиваться. Чему вам будет полезно поучиться относительно вашей профессиональной деятельности – Какие преимущества перед вашими коллегами вам это даст? Какие новые ценности для своих клиентов вы тогда сможете создавать? 45. Кто страдает желудком, у того нет свободы воли. Винсент Ван Гог. Письма к брату Тео. 1877 год. Это точно! Потребности организма могут нарушить все наши планы, и ведь нам придется слушаться, и не только своего желудка, но и головной боли или натертой пятки. Да, так случается, но нужно стремиться к тому, чтобы предусмотреть и предотвратить подобные ситуации. Делайте свое тело союзником, а не врагом. Как уже сегодня вы можете сделать тело своим союзником? Что полезного вы уже делаете для своего тела? А что вы всегда мечтали сделать, но пока только собираетесь? Как вы думаете, когда самое лучшее время для того, чтобы делать тело своим союзником? 46. Собака лает, а караван идет. И человек также должен двигаться вперед, не позволяя мелким препятствиям сбивать его с курса. Бывает так, что кажущиеся сложности заставляют нерешительного человека остановиться или даже отказаться от своих целей. Но на самом деле это было лишь сотрясение воздуха, просто собака тявкнула. В чем для вас ценность цели, к которой вы двигаетесь? Что помогает вам оставаться в фокусе вашей цели? Как вы можете поддержать себя физически и духовно, когда возникнут сложности. 47. Тише едешь, дальше будешь. Где-то мне встретилась фраза о том, что костыль времени делает больше, чем меч Геракла. Нужно делать время своим помощникам. Поступательное движение, неторопливое, без рывков, но и без остановок, всегда приводит к результатам. Например, Олимпийские спортивные рекорды достигаются не во время Олимпиады, они готовятся годами тренировок и усилий, когда каждый раз спортсмен прыгает на полмиллиметра выше или пробегает на десятую долю секунды быстрее. Эти миллиметры и миллисекунды складываются в невероятные рекорды. Как вы можете сделать время своим помощникам в важных для вас сферах жизни? Какие важные для вас навыки вы можете приобрести ежедневно, тренируя их хотя бы по 10 минут? Что это даст вам в долгосрочной перспективе? 48. -я. Равно встречая успех и поруганье, не забывая, что их голос лжив. Редьярд Киплинг ⁇ заповедь. Перевод Михаила Лазинского. Как прав был поэт, написавший эти строки много десятилетий назад. И великий успех, и грандиозная неудача — это не окончательная точка в вашей жизни. Воспринимайте спокойно и то, и другое. Успех или поруганье — всего лишь внешние оценки. Любое ваше действие может вызвать восторг со стороны одних людей и град неодобрения со стороны других. Ключевым является то, в чем вы выбираете развиваться и продвигаться, насколько эта деятельность является созвучной с вами. В какой деятельности вам на данный момент важно развиваться? Почему это важно для вас? Что ценного для других людей вы можете дать через вашу деятельность? 49. -е. Все пройдет. Пройдет и это. По легенде, на кольце царя Соломона было написано «Все пройдет». И когда однажды, отчаявшись, он снял кольцо, то на внутренней стороне увидел надпись «Пройдет и это». Этим может быть все что угодно. Любой момент, позитивный или негативный, любое событие, радостное или печальное, ничто не может длиться вечно. Все проходит, но оставляет какой-то след. Создавайте в своей жизни такие моменты и события, после которых останется позитивный след. Что для вас означает жить в моменте? Как вы можете сами создавать такие моменты, в которых вам было бы приятно находиться? Что вас больше всего вдохновляет в подходе, при котором вы сами конструируете позитивные моменты в своей жизни? 50. -е. Наш характер есть результат нашего поведения. Аристотель. Характер – это внутреннее содержание человека, а поведение – его внешнее проявление. Это взаимозависимые вещи. Не только характер влияет на поведение, но и поведение влияет на характер. Например, человек постоянно испытывает неуверенность в себе, поэтому всегда ходит шаркающей походкой с опущенными плечами сгорбившись и глядя под ноги. Если он начнет менять это поведение, развернет плечи, поднимет голову, станет смотреть прямо и ходить твердо, то и его характер начнет меняться. Появится больше уверенности, решительности и самоуважения. Вспомните ситуацию из своей жизни, когда ваше поведение повлияло и на ваш характер. Как именно это проявилось? Что вы при этом почувствовали? Какой вывод вы можете сделать из данной ситуации? 51. Страх порождает страх. Сила порождает силу. Шерилл Стрейт – дикое, опасное путешествие, как способ обрести себя. Иными словами, подобное к подобному. Можно продолжить. Здоровье к здоровью, деньги к деньгам, Счастье к счастью, аккумулируйте позитив, и он будет притягивать еще больше позитив. Как вы аккумулируете свой позитив? В какие сферы жизни вы можете направить эту положительную энергию? Как это изменит ваше внутреннее состояние? 52. О характере человека можно судить по тому, как он ведет себя с теми, кто ничем не может быть ему полезен, а также с теми, кто не может дать ему сдачи. Эбигейл Ван Берен не составляет никакого труда улыбаться, быть вежливыми и приятными по отношению к людям, общение с которыми нам выгодно. Когда парикмахер видит, что в зал входит состоятельная клиентка, всегда оставляющая щедрое вознаграждение, он просто расцветает от радости и звучает счастье. Но будет ли он также сиять, увидев обычную пенсионерку? Или едва взглянет на бабулю, скривив губы и работая ножницами, как попало? Почему важно с самого начала выстраивать вежливые отношения даже с теми людьми, с которыми пока нет рабочего взаимодействия? Как располагающее поведение может сыграть вам на руку в будущем? А если действовать наоборот – отталкивая своим поведением других людей, то что будет в этом случае? 53. Пессимизм – это настроение, оптимизм – это воля. Ален Эмиль Агюст Шартье Для того, чтобы быть пессимистом, не нужно прикладывать никаких усилий. Пессимизм приходит сам с собой по малейшему поводу и даже без повода и удобно располагается в нашем сознании. Но для того, чтобы при любых неблагоприятных обстоятельствах сохранять хорошее настроение, требуются усилия и тренировки. Да, можно натренировать мышцу оптимизма. Например, когда вам кажется, что все плохо, подумайте о том, а что хорошего есть в вашей жизни, несмотря на провал. А оно есть. Если случается неудача, Сосредоточьтесь не на своих промахах и ошибках, а на том, как вы можете исправить ситуацию, а вы это точно можете, и начинаете действовать. Вместе с победой приходит и оптимизм. Для чего важно тренировать в себе оптимизм? Как вы можете тренировать мышцу оптимизма в вашей жизни? Какие три действия вы можете сделать уже сейчас, чтобы начать эту тренировку? 54. Успех не окончателен, неудачи не фатальны. Значение имеет лишь мужество продолжать. Уинстон Черчилль. Тот, кто останавливается, теряет все. Что, если Рембрандт после первой же неудачной картины бросил бы живопись? А если бы он после первого успеха, продав картину за хорошие деньги, перестал совершенствоваться? Не было бы в мировой истории такого гениального художника. Какая актуальная цель сейчас стоит перед вами? Почему вам важно достичь ее? Каких результатов вы уже достигли на пути к этой цели? 55. -е. Слободушный человек чужой в собственном доме. Вильгелем Фишер. Это печальное зрелище. Таким человеком помыкают все, кому не лень, о нем не заботятся, Его не поддерживают даже близкие люди. Да он и сам себя не уважает. Надеюсь, это не про вас. Какие ваши самые сильные черты характера, которые вас продвигают? Как вы можете усилить свои сильные стороны? Какие преимущества в будущем вам это даст? 56. У кого слабый характер, тот не человек, а вещь. Никола де Шамфор А что такое слабый характер? Или слабодушие, как в предыдущем примере? Это когда человек не способен сказать «нет», если ему что-то не нравится. Он не может защитить личные границы, у него нет собственного мнения. Из него можно лепить все что угодно, как из пластилина. Поэтому так важно учиться говорить «нет». Потренируйте формулы отказа. Я слышу твою просьбу, но придется отказать, потому что это не в моих правилах. Я понимаю, что тебе хочется поиграть, но сейчас я работаю, и меня нельзя отвлекать. Вижу, что вы хотите получить скидку на мои услуги, но я не даю скидок, цена для всех одинаковая. Почему важно тренировать в себе навык отказывать, когда предложение вам невыгодно? Такие чувства вы испытываете, когда нужно кому-то отказать в просьбе. Что вы чувствуете, когда соглашаетесь вопреки своему внутреннему голосу? 57. Характер творит судьбу. Ошибается тот, кто считает, что судьба дается нам свыше, как что-то непреложное, чему нельзя сопротивляться. Судьба человека формируется его поступками – А поступки, обусловлены характером, на свой собственный характер можно повлиять, а значит и на судьбу. Что для вас означает выражение «повлиять» на свою судьбу? Вспомните в своей жизни ситуации, которые помогли вам повернуть судьбу в благополучное для вас русло. Что вам помогло в этих ситуациях принять верное решение? 58. Кто задает вопросы, тот управляет беседой. Правильно заданные открытые вопросы помогают взять руководство беседой в свои руки. В любом диалоге старайтесь использовать вопросы, а главное – внимательно слушайте ответы собеседника. Чем больше вы о нем узнаете, тем легче вам будет выстроить плодотворное взаимодействие. Каким образом открытые вопросы помогут вам лучше узнать намерения собеседника? В каких ситуациях в вашей жизни можно применить силу открытых вопросов? Какие выгоды вы при этом получите? 59. Самонадеянность – подруга неопытности. Пьер Буаст. Часто самонадеянность сопутствует юности, которая так уверена в своих силах. В этом нет ничего плохого, но излишняя самонадеянность приводит к провалам. Делайте лучшее из того, на что вы способны, и не слишком беспокойтесь о том, чтобы занять первое место. Что вы чувствуете, когда понимаете, что выполнили работу на совесть? Представьте, что сдаете явно недоделанную работу, которой сами недовольны. Какие мысли и чувства будут вас при этом одолевать? Исходя из этих ощущений, как вы выберете поступать? 60. Вопросы важнее ответов. Например, если я спрошу у вас, откуда вы черпаете вдохновение, то вы подумаете и начнете перечислять какие-то вещи. Но в действительности не так уж важно, что именно вы назовете. Главное в другом. Мой вопрос дал вам импульс к позитивным размышлениям И, думая над ответом, вы сделаете определенные выводы, а возможно, поймете про себя что-то новое. Как вам больше всего нравится проводить свободное время? Кого вам хочется видеть рядом в эти минуты? Как это влияет на ваши мысли и чувства? 61. Если ты задаешь вопрос, значит ты уже знаешь половину ответа. Хань сянь цзи. Это относится к вопросам, которые человек задает сам себе. Да и сами вопросы появляются, когда человек уже находится в поиске ответов, осознавая потребность прояснить что-то в своей жизни. А если есть осознание, значит есть и готовность ответить на свой вопрос, потому что ответ находится внутри. Какой вопрос для вас сейчас самый актуальный? Если бы вы знали ответ на него уже сегодня, каким бы он был? Как этот ответ согласуется с вашими жизненными приоритетами? 62. Каков вопрос, таков и ответ. Спросите у другого человека. Ну, что у тебя опять стряслось? И получите поток жалоб и нытья. Задайте вопрос иначе. Как ты собираешься решить свою проблему? И ответ будет диаметрально противоположным. Какие оптимальные решения вы можете предложить для стоящей перед вами задачи? Каких ресурсов потребуют от вас эти решения? С каких действий вы можете начать двигаться по запланированному маршруту? 63. Какое слово скажешь? Такое в ответ и услышишь. Гомер. Это как в детской дразнилке. Кто обзывается, тот сам так называется. Важно, какие слова вылетают из ваших уст. Часто человек, привыкший постоянно на всех ругаться, не может понять, почему слышит грубости в свой адрес. Ему кажется, что он вынужден противостоять злобным монстрам, которые его окружают. Но что происходит на самом деле, Как вы думаете, почему важно быть хозяином своим словам? Как неумение управлять собственной речью может отразиться на общении с другими людьми? А если вы станете мастером слова, то какие преимущества получите? 64. Мудрый вопрос является половиной знания. Роджер Бекон. Выше была та же самая мысль, только в другой формулировке. Фраза 61. Чтобы глубже проникнуться ею, начните задавать себе открытые вопросы и отвечать на них. Например, каждое утро спрашивайте себя, что будет для вас наилучшим результатом сегодняшнего дня. Через некоторое время вы увидите, что ответ начинает приходить еще до того, как вы завершили формулировку вопроса. Как вы можете организовать свое утро, для ответов на открытые вопросы. Как это поможет вам сформировать позитивный настрой на весь день? Какие еще утренние ритуалы вы считаете полезными для себя? 65. -е. Об уме человека легче судить по его вопросам, чем по его ответам. Гастон де Левис. Когда вы смотрите интервью или слушаете интересный подкаст, Зачастую кто-то из собеседников говорит «Хороший вопрос». Такую оценку мы воспринимаем как комплимент тому, кто спрашивает. За этим стоит «Ты задал умный вопрос», он поднимает глубокую тему, на него интересно отвечать, он дает простор для диалога, не правда ли? Или, например, знакомые хотят узнать, как вам работается на новом месте. Один спросит «Ну, как там начальник, не полный козел?» а другой попросит рассказать, чем вам нравится эта работа. Оба при этом проявляют свой внутренний мир, свое отношение к себе, к вам и окружающему миру. Как формулировка вопроса влияет на его восприятие? Как вы можете использовать открытые вопросы в ежедневном общении? Как это отразится на решении важных для вас задач? 66-я. Прекрасный ответ получает тот, кто задает прекрасный вопрос. Эдвард Эстлин Каммингс. Я бы сказал, что самые прекрасные вопросы – это открытые вопросы с позитивными допущениями. Например, такие. Что полезного вы нашли для себя в этой книге? Что хорошего вы собираетесь сделать завтра? Как вы замечаете собственное развитие? С какими людьми вам приятно проводить время? И так далее. Каким вы представляете ваш завтрашний день, чтобы он сложился наилучшим образом? Что вас в нем особенно радует? Какие вдохновляющие цели на завтрашний день вы себе уже наметили? 67. Тот, кто задает вопрос, рискует на 5 минут просвыть глупцом. Тот, кто не задает вопросов, Останется глупцом на всю жизнь. Бернар Вербер. Таната нафты. Нужно иметь смелость задавать уточняющие вопросы, даже если кому-то они покажутся не самыми умными. Нужно извлекать качественную информацию во всей полноте. Нет информации, нет знания. На мой взгляд... Не страшно задать глупый вопрос, чтобы уяснить, что именно происходит сейчас или что вас ждет. Гораздо хуже оказаться втянутым в глупую ситуацию, которой руководит кто-то другой. Что для вас означает термин «качественная информация»? На какие рабочие процессы влияет ваш уровень владения профессиональной информацией? Что будет если постоянно совершенствовать свой уровень знаний.